Едва ли стоит объяснять произошедшее просто из-за верской импровизации. Необходимость больших средств для организации того же Ватиканского ристалища, щедрая раздача денег участникам своих развлечений вполне могли вдохновить Нерона на расправу с тёткой и захват её наследства. Что для того, кто только что приказал убить родную мать, жизнь престарелой родственницы Бороду Нерон вскоре действительно сбрил. Затем она была уложена в специальный золотой ларец и посвящена богам в храме Юпитера на Капитолии, куда Нерон возошёл сопровождаемый жертвенными быками. Обычай хранения первой бороды в ларце и посвящения её богам был распространён в Риме. Хотя игры и назывались юношескими, но участвовать в них Пришлось не только молодёжи, и не только добровольцам, хотя последних было и немало. Нерон заставил выступать на юношеских играх даже стариков-сенаторов и престарелых матрон, так писал Светоний. Тацит с возмущением подчёркивал, говоря об участниках игр, что ни знатность, ни возраст, ни прежние высокие должности не препятствовали им подвязаться в ремесле греческого или римского лицедея, вплоть до постыдных для мужчины телодвижений и таких же песен. Упражнялись в непристойностях и женщины из почтенных семей.